45. -е. Матерь огни йоги Как вы думаете, почему жизнь ученика считается иногда каторгой? Видимо, к тому имеется основание, достаточно убедительное. Действительно, некоторые периоды в жизни ученика могут быть очень тяжкими, к этому надо быть готовыми всегда, чтобы проходить их победно. Нелегко сохранить победное состояние сознания, когда испытания идут на пределе сил и когда кажется, что им нет конца. Но сохранить нужно верность к Учителю Света и победно пройти через все. Путь подвига не розами устлан».